Он стоял так довольно долго, и толпа криками подбадривала его. Затем он сделал резкое колющее движение мечом, и меч вошел по рукоять в тушу динозавра. Взявшись за рукоять обеими руками, колдун старался распороть грудь чудовища. Ему было трудно. Надутое лицо стало мокрым от пота. Отбросив меч, колдун сунул обе руки в тушу и резким движением вырвал сердце динозавра. Сердце было большим, тяжелым, оно обвисло в руках жреца. Толпа завопила от восторга. С двух сторон к старому колдуну подскочили воины и подхватили тяжелое сердце. Подняв его на руках, кровь капала им на лица и плечи, они понесли его к когтену хашу. Тот вытащил кинжал, отрезал полоску мяса и поднес ко рту. Он жевал, а толпа прыгала от радости. «С ними ты собираешься воевать?» спросил Андрей, оборачиваясь к Акселю. Аксель исчез. «Жан, где он?» спросил Андрей. Жан откинул полог и заглянул в кибитку. «Там его нет», сказал он. «Так я и думал. Он сбежал». Прямо над головой раздался резкий крик. Октенхаш подъехал на коне незаметно. Его рот был измазан кровью. Жан тихо ответил. «Что он спросил?» «Он спросил, где третий. Я сказал, что скоро вернется. У него болит живот, а он не хочет гадить в кибитке». Октина Хаша ответ не удовлетворил. Он громко свистнул. Тут же все в лагере позабыли о динозавре. Поднялась суета, словно в муравейник капнули кипятком. Воины затолкали пленников в кибитку. «Идиот!» — Жан ударил кулаком по колену. «Мальчишка!» Неожиданно, как будто остановились часы, суматоха улеглась. Один из воинов, что стояли в дверях кибитки, сказал что-то. «Он говорит, поймали», — сказал Жан. Огтенхаш вошел в кибитку. «Плохой раб не нужен хозяину», — сказал он, глядя на Андрея и чуть улыбаясь. «Ты понимаешь, вождь?» Жан добавил от себя. «Я боюсь, что его убили». — Я тоже, — сказал Андрей. Октенхаш спокойно слушал, как разговаривают пленники. Когда он решил, что пленники поговорили достаточно, он сказал длинную фразу, которая привела в смущение Жана. Тот начал спорить. Октенхаш почти игриво погрозил ему нагайкой и ушел. Что еще он придумал? Он сказал, что ты поедешь с колдуном к святилищу ведьм. Ты вождь, тебя ждут ведьмы. А я останусь здесь, я ему нужен, я знаю их язык. Я ему сказал, что мы не хотим разлучаться. Что это за святилище? Я там не был. Это где-то в горах. Судя по съемкам, ничего интересного. Полок откинулся, показав зеленое вечернее небо. Громоздкий силуэт колдуна закрыл небо. Визгливый голос наполнил кибитку. Он говорит, в голосе Жанна было отчаяние, Он говорит, чтобы ты выходил. Ясно, — сказал Андрей, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Ты жди меня. Все кончится хорошо. Жан подошел к Андрею. Его глаза в полутьме казались черными колодцами. Жану было страшно. Он никогда в жизни не оставался один среди тех, кому все равно, жив ты или нет. Жан протянул руку, холодную и влажную. Они обнялись. Колдун покачивался в дверях. Жан дошел с Андреем до выхода. Дальше его не пустил воин. Группа всадников ждала на пыльной площадке. Андрею и колдуну подвели коней, ноги Андрею связали под животом коня, рядом ехали воины. Обернувшись, Андрей увидел, что в становище царит оживление. С некоторых кибиток стянули шкуры, остались лишь громадные клыки мастодонтов. Пыль от конских копыт завелась смерчем. На гранате тоже видели этот клуб пыли, серое пятно на темной равнине. Дежурный дал максимальное увеличение. Отряд состоял из степняков, их можно было угадать по одежде и странным прическам. Дежурный понял, что из становища отправились разведчики, может, охотники. И отметил этот факт в журнале наблюдений. Отметил он также и то, что едва стемнело, другие всадники отправились из лагеря, в котором укрывались остатки стаи белого волка. Приблизившись к становищу Октина Хаша, они замедлили движение, поднялись на пологий холм, невдалеке от становища, и там спешились.